Глава 11. У каждого своя жизнь. 17 октября 2002 года. Весь мир. Словно клубок серебристой пряжи катится мать-земля через темные покои Вселенной. Каждая ниточка серебра — человеческая жизнь, переплетенная с миллиардами других нитей. Печатанное в беспорядочный, умопомрачительный узор. Бесполезно вглядываться, бесполезно гадать, бесполезно делать вид, будто знаешь, где какая нить берет свое начало и где обрывается. Не обманешь. Клубок тугой, горячий, по нитям бежит обжигающий ток жизни. Одних он намертво спаивает воедино Других отталкивает Третьих скручивает и рвет по живому А четвертых заставляет выбить краткую искру Белую вспышку в космическом мраке И гонит дальше, не давая оглянуться Как электрический заряд По запутанным дорожкам компьютерной материнской платы Летят слова и мысли, желания, ненависть, страхи Любовь в масштабах Вселенной не имеет никакого значения, сколько тысяч километров разделяют людей. Заряженные частицы перемещаются со скоростью света. Если двое, один в Москве, другой где-нибудь во Флориде, связаны серебряной дорожкой, они куда ближе друг к другу, чем муж и жена, возлежавшие бок о бок на роскошных руинах былого счастья. Но если это только видимость, связи, то итог может быть совсем иной, часто печальный, а иногда катастрофический. Вплоть до провала важной, тщательно подготовленной разведывательной операции, от которой зависит военно-политический паритет в мировом масштабе. Личность и мир находятся в непостижимом взаимодействии Бывает, кто-то хочет забыть, порвать, сжечь мосты А не получается Блестит в ночи серебро Катится куда-то мать-земля Вселенную не обманешь Не угадаешь, к какому финалу она протянула ту или иную серебряную ниточку